За все то время, которое я потом провела в доме аптекаря, я так и не смогла до конца узнать и понять его, а то есть их, ни самого аптекаря, ни его дом. Оба они все время менялись, открывали мне много секретов, но от этого секретов и загадок становилось только больше. А тогда, в самую первую ночь, я пошла за аптекарем по длинному коридору, заставленному старинными шкафами, мерцающими в полумраке фацетными стеклами, В шкафах были книги, и не только в шкафах. Книги были везде. Ровными стопками на полу, на полках, на столах и стульях. Они были не простые, а очень породистые. Это я сразу увидела. Потертые кожаные корешки, пахнущие временем. Книги, которые не позволят листать себя просто так. В одном из моих любимых снов меня заперли в старинной библиотеке. А вместо того, чтобы бегать и искать выход, весь сон до самого утра, я трогала книги. и проснулась с ощущением удовольствия, близкого к сексу. Книги — очень сильное существо. Я шла за аптекарем и забыла, что надо бояться. Я засматривалась на книги и пыталась рассмотреть его спину. Он не был ни очень высоким, ни очень крупным. Он был явно из тех людей, которые уделяют не слишком много внимания своему телу. Они считают достаточным просто содержать его в чистоте и иногда кормить, если не забудут. потому что кормление тела кажется им порой досадной тратой времени. На нем был длинный темный стеганый халат, подпоясанный витым шнуром с кистями, мягкие войлочные туфли делали его шаги почти бесшумными. Аптекарь провел меня по бесконечному коридору, и мы оказались в огромной комнате. То ли столовой, то ли гостиной, то ли кухни. Аптекарь не любил давать имена комнатам. А здесь был темный дубовый стол, мягкие диваны и камин, от которого и исходил основной свет – Светильники в комнате продолжали эту мягкую волну, головокружительный высокий потолок и полы были из деревянных досок. «Присаживайтесь», — сказал он мне, указывая на диван у огня, — «а я пока приготовлю грог. Коньяка я вам не дам, я передумал. Мне уже давно хотелось грога и новых историй, так что вы вовремя. И давайте ваш телефон, я поставлю его заряжаться». Я не успела даже поблагодарить, а он уже ушел к кухонной стойке далеко за темной лестницей. Тогда я осторожно устроилась на краешке дивана и стала осматриваться. На каменной полке стояли часы необычной конструкции с перекатывающимися по золотым рельсам грузом. Тоже породистые, старинные, я сразу это увидела. На стенах не было ни одной картины, но повсюду развешаны странные таблицы. В них были химические элементы, цифры и какие-то непонятные знаки. Я спрятала ноги в мохнатую шкуру на полу. У огня на подставке висели лопатки и щетки для золы. Рядом с камином валялась кочерга. Я подвинулась по дивану ближе и подняла ее. «Надумали от меня обороняться?» — раздался за спиной голос. «Или любите старинные вещи?» В камине выстрелила полена, я вздрогнула. «Она не старинная», — зачем-то сказала я, не выпуская кочергу из рук. «Правильно. Ну, что вы не парикмахерша, это ясно». Но ну, не говорите мне, чем вы занимаетесь, я сам догадаюсь», и добавил, уже отвернувшись, «если мне будет интересно». Он даже не улыбнулся, но эта холодность не пугала меня, а скорее интриговала. Он играл со мной. Я удивлялась сама себе и уже была готова броситься вдогонку за своими страхами. Такую храбрую себя я еще не знала. Аптекарь взял с полки какую-то стеклянную банку и снова ушел на кухню. Я прислонила кочергу к камину и стала разглядывать высокий шкаф-витрину у противоположной стены. Там тоже были книги и огромное количество самых разных стеклянных сосудов. От маленьких изогнутых стаканчиков до высоких колб, в которые я бы, например, ставила осенью гладиолусы. Но цветов в этой комнате не было. Как я узнала потом, аптекарь держал их в доме только сухими. Он поставил на маленький столик у дивана массивный деревянный поднос с двумя высокими стеклянными стаканами. «Пейте грейтесь», — сказал он с голосом, как будто я посмела бы его ослушаться. Я поблагодарила и обхватила окочневшими пальцами горячее стекло. Аптекарь подошел к окну, за которым то и дело вспыхивали молнии. «Ваш дом...» — надо было о чем-то говорить, — я начала и запнулась. «Некрасивый?» — я знаю. Я ценю его не за красоту. «Нет, почему же? Он уютный, необычный и большой, и еще у вас очень тепло пахнет». Он задернул тяжелую занавеску, мне опять стало не по себе, и я сделала глоток. Лучшего Грога я не пробовала. В тот момент я узнала, что значит, когда говорят «божественный напиток». Вам доводилось такой пробовать? Как можно так идеально подобрать все ингредиенты? Мне потом тоже не удалось выведать у аптекаря. Никогда больше ни в одном из самых именитых ресторанов мне так и не смогли сделать Грога, от которого по крови побежали бы блаженные горячие искры. Пахнет камином. отозвался аптекарь. «Секретов никаких нет, просто не надо совать в огонь, какие не попадет деревяшки. Любое дерево пахнет по-своему. Их надо правильно объединять. То же самое, что винный букет». «Понятно», — кивнула я, замолчала, обвела глазами комнату и уставилась в пол. «Где ваша кошка? Демонстрируйте чудеса проницательности? Понятно, что в большом доме, стоящем в таком сыром месте, должны быть мыши. И, разумеется, вы видели мои книги». «Однако есть масса других способов защитить их от мышиных зубов, помимо кошек». «Я не хотела ничего демонстрировать. Просто я люблю, когда в доме кошка. В доме должна быть кошка, тем более в доме с камином. Но я вовсе не настаивала. Нет кошки, можно и без нее. Ничего страшного». «Моя кошка наверху», — снова оборвал меня аптекарь. «Прячется в моих подушках. Она боится грозы». И тут он улыбнулся. «Ничуть не меньше, чем мышей». Я засмеялась впервые за этот день. «Вы лучше, чем показались мне в дверях», — сказал он. «Не настолько скучно, но, признайтесь, вы думаете, что кошка у меня черная?» «Рыжая», — сказала я, и тут засмеялся аптекарь, и кивнул. «Итак, вы не парикмахер. Много ездите?» — спросил он, и сел напротив. «Да, приходится. Сейчас много заказов. К серьезным клиентам приходится выезжать». Мне вдруг показалось, что у меня слегка закружилась голова. «Ваши клиенты состоятельные люди?» «Не всегда. Если меня просят сделать что-то человек, для которого это очень важно, я, скорее всего, возьму за заказ, но для этого я должна начать ему симпатизировать. Или симпатизировать его заказу», — схитрила я. «Так у меня тоже бывает. Но, отвечая на ваш вопрос, в последнее время, да, все больше состоятельные люди, корпорации, объединения. Вы пытаетесь разгадать, кем я работаю?» «Может быть». В любом случае, сначала я должна разобраться, понять, что за материал, почувствовать, попробовать. «Вам для вашей работы нужна какая-то особенная одежда, простите за примитивный вопрос». «Иногда», — улыбнулась я, — «вы уже знаете, кем я работаю?» «Я знаю про вас уже достаточно. Мне нравится, как вы смотрите, как держите предметы. Но больше всего, пожалуй, я узнал из того, как вы смакуете мой игрок». «Он восхитительный». «Согласен. Я нигде такого не пробовала». «А я никогда не пробую грок в других местах. Я не выезжал отсюда уже очень давно». Он достал из кармана диковинные чётки и стал перебирать их пальцами. «Вы живете один?» — осмелела я. Головокружение как будто прекратилось. «Да», — он довольно улыбнулся в усы. «Мне повезло. Мое дело плохо сочетается с людьми. Хотя все, что я делаю, ради них. У вас интересная работа». «Да, я много работаю, я все время занят. Если я ничего не делаю, то думаю о деле». Он замолчал, я отпила еще Грога. В комнате становилось светлее и жарче. Аптекарь смотрел на мои руки. «У вас красивое кольцо», — кивнул он. «Спасибо». «Я создаю лекарства», — вдруг произнес аптекарь, и я почувствовала его слова кожей. Фраза была как заклинание. «Идеальное лекарство». Он посмотрел на меня, видимо, ожидая вопросов, но я молчала, начиная подозревать, что забрела куда-то в таинственную, жутковатую сказку. «У большинства лекарств, чтобы вам было понятно, о чем я, собственно, говорю, есть два очень больших недостатка. Вам всегда приходится ждать, пока они начнут действовать». Я кивнула, как прилежная школьница. «А помимо этого, почти у всех препаратов, если они на самом деле действуют, есть весьма неприятные побочные эффекты». Имя порой злоупотребляют так называемые производители так называемых лекарственных средств. Одно тащит за собой другое, и пациентов можно лечить до бесконечности. Ведь так? Вы лечите модными таблетками мигрень, схлопочите язву, избавитесь от язвы, и вас обсыплет еще какой-то неприятной дрянью. «Ваши лекарства не такие?» – мне нравилось, как он говорил. «Мои лекарства уникальны. Я создаю для каждого случая его собственное средство». То, что действует мгновенно и целенаправленно. У вас свои рецепты. И рецепты я каждый раз создаю снова. Интересно, попыталась представить я. Весы, порошки, пробирки? Не обязательно. Я беру не только традиционные вещества. Хотя иногда и они справляются, если их грамотно сочетать. Я использую память нескольких веществ. Гомеопатия. Не совсем. У каждого метода и теории, безусловно, есть своя логика. У гомеопатов в основе тоже когда-то были неплохие идеи. Но дело не в этом. Так вот, я беру память веществ или предметов их энергетику и подбираю сочетания. Вы алхимик. Я аптекарь. Называйте вещи своими именами. Я не делаю из ртути золото. Я просто использую все возможное и невозможное, чтобы сделать идеальное лекарство. Я не хочу, чтобы люди мучились от недугов или страдали по другим поводам». «То есть вы можете приготовить лекарство от всего, от недугов и от поводов?» «Практически. Я стараюсь». «Вы их где-то продаете? У вас, наверное, есть маленькая аптека?» «Представили меня за прилавком в крахмальном халате?» — улыбнулся он. «Нет, люди сами узнают обо мне, когда им это становится нужно». и приходят сюда, кого-то надо вылечить, другого мучают навязчивое желание. Когда люди не могут их исполнить, они хотят от них избавиться. Любые желания — это химический процесс в нашем теле. Добавьте нужный компонент, нейтрализуйте лишний, и процесс развернется в ту сторону, куда вы захотите. И много процессов вы уже развернули. Достаточно, но они очень индивидуальны. Мы относимся к себе по-разному. Кто-то весит 140 килограммов и гордится каждым из них, для другого это беда. Вы вообще отучите его есть? Не все так просто, да, ему придется разлюбить сам процесс, но я не настолько жесток, чтобы грубо лишать людей их удовольствий. Взамен я, скорее всего, предложу такому человеку что-то другое. Он даже сможет выбрать, полюбит ли он дорогие сигары или итальянскую оперу». Не надо так удивляться. Духовные плотские удовольствия гораздо ближе, чем кажутся. Но от мигрени и застарелых болей в суставах я тоже могу избавить, а также от многих фобий и некоторых маний, хотя с ними расстаются очень неохотно. Он замолчал, снова внимательно посмотрел на мои руки. «Откуда у вас это кольцо?» – вдруг спросил он. оно ведь не из вашей семьи?» «Купила уже давно». «У моего знакомого ювелирная антикварная лавка. Я часто к нему заглядываю». «Но носите его недавно». «Ношу недавно», — кивнула я. «Оно вам велико». «Да», — я покрутила кольцо на пальце. «Собираюсь зайти к ювелиру уменьшить, но все время забываю. Не хотелось его потерять». «Нет, велико не в том смысле. Человек, который носил его до вас, та женщина, вы с ней совершенно разные. Хотя внешне, возможно, похожи. но ее жизнь — это не ваша жизнь». Так что я бы на вашем месте поостерегся этой вещице. Уж очень оно тяжелое, это ваше колечко. Не хотелось бы вас пугать. А я, представьте, неиспугливых. Не знаю, то ли на меня так подействовал этот грок, то ли я осмелела от усталости, но я как будто забыла, что только что тряслась от страха, когда шла к этому дому». Аптекарь немного помолчал, а потом продолжил все тем же ровным, спокойным тоном, как будто объяснял мне простые вещи, доступные даже для понимания ребенка. Чтобы быть бесстрашным, человек должен очень хорошо уметь испытывать страх, знать его изнутри, владеть материалом, если позволите так это назвать. Так что у меня есть все основания предположить, что вы профессиональная трусиха. В прошлом. Может быть и сейчас. Мне не нравилось, что он видел меня насквозь. «Может быть, — согласилась я, — но вот я же пришла посреди ночи в дом к незнакомому человеку, а у вас оказалось так уютно, так интересно, вы меня даже заинтриговали. Я вообще люблю разные чувства и эмоции, если честно». «Это я понял. Вы похожи на копилку, на аккумулятор. Вы накапливаете эмоции. Злость, радость, любовь — все равно. Страх. Накапливаете, но не тратите. Почему? Почему вы их не тратите?» Я не знала, что сказать. Он был как рентген. А страх – эмоции номер один. Только страх заставляет наш разум прилагать невероятные усилия, чтобы избавиться от него. Страх крайне полезен для людей. Он открывает в нас такие способности и скрытые качества. А как у вас обстоят дела с вашими эмоциями? Я попыталась перейти в наступление, чем сильно удивила его. Вы живете тут один, с вашей кошкой, в огромном доме на краю света. У вас случаются эмоции? «Эмоции случаются». Он улыбнулся в усы, поднялся с дивана и тщательно вытер крошечное пятно от грога на столе. «Но я их не коплю, как вы. Я использую их, когда работаю. Злость прибавляет мне азарта, радость дает вдохновение, удивление приносит смелые идеи и комбинации». «Иногда я даже пытаюсь искусственно вызвать их, запрограммировать эмоции. А Если мне надо разозлиться или разочароваться, или слегка вознегодовать, должен признаться вам, я человек суеверный, поэтому для меня еще очень важны знаки, намеки, предзнаменования. Развлекаю себя. На вас я тоже загадал, между прочим. Хотели разозлиться или слегка вознегодовать? Думал разочароваться и порадоваться». «Но вы оказались другой, не такой, как я подумал сначала». «Вы меня удивляете пока, хотя от вас, конечно же, будет много хаоса». Я быстро собрала в аккуратную горку кусочки бумажной салфетки, из которой уже успела сначала сложить пароходика, а потом мелко изорвать. Я все-таки нервничала. «В вашем Гроге перед Чили, сказала я, чтобы сменить тему. «Вы переводчик», — сказал аптекарь, — «или ресторанный критик». Я поперхнулась грогом. Это были две профессии, о которых я фанатично мечтала в детстве. Я жила ими, я представляла себя взрослой. Я грезила ими обеими через день. В результате я стала реставратором. Но ответить аптекарю я не успела, потому что откуда-то издалека раздался звонок моего ожившего телефона, надо мной все-таки жалились, эвакуатор был где-то поблизости. «Спасибо вам», — улыбнулась я аптекарю, — «я больше не буду злоупотреблять вашим гостеприимством». «Еще посмотрим», — ответил он с каким-то лукавством во взгляде из-под и повел меня по своим бесконечным коридорам к выходу. Я опять прошла за ним шаг в шаг, хотя голова у меня еще немного кружилась, снова пробежала взглядом по корешкам диковинных книг, вдохнула напоследок запах этого странного дома и стала искать свои мокрые туфли. Я оставила где-то на маленьком коврике, но свет в просторной прихожей был такой тусклый, что я растерянно шарила по полу, но они никак не попадались мне под руку. «Подождите», — сказал аптекарь, щелкнул выключателем. Я подняла голову и тут увидела на противоположной стене картину. Это было как будто наваждение. С этим полотном мы не расставались последние три месяца. Я знала каждый его миллиметр, каждую трещинку в кракелюрах, каждый нюанс в оттенках. Совсем недавно я закончила ее реставрировать, и картина вернулась на свое почетное место в зале самого главного музея в этой стране. Я очень гордилась своей работой, и увидеть здесь копию в этом доме-аптекаре было так приятно, как будто добрый знак, как будто меня здесь ждали, все были свои, и ничего дурного уже точно не могло случиться. «Какая прекрасная копия!» — выдохнула я, поднявшись и улыбаясь картине, как старый знакомый. «Дорогое удовольствие!» Не так много людей нынче копируют шедевры на таком уровне. Я подошла поближе, работа действительно была прекрасна. Если бы я не знала, где висит подлинник, я бы могла заподозрить, что его украли и тайком притащили в берлогу аптекаря на край земли, где круглый год идет дождь. «А с чего вы взяли, что это копия?» Эхом моих мыслей отозвался вдруг аптекарь. Я засмеялась, потому что я точно знаю, где висит оригинал. как и большая часть населения земного шара. Более того, я, пожалуй, похвастаюсь, я ее отреставрировала. Ой, простите, я проболталась вам о моей профессии. Вы реставратор. Понятно, тогда все сходится. Он довольно потер руки. Так что же, вы хотели чем-то хвастаться? Я ее реставрировала, Воскликнула я. Да, да, я, совсем недавно. Там был буквально пустяк, но мелкой возни с ним оказалось много. Разве этим нельзя хвастаться? Я, между прочим, приложила руку к такому шедевру. Вот эту самую руку. Не каждого профессионала допустят. Я любовно разглядывала полотно, все еще не скрывая восхищением мастерством загадочного копировальщика. «Ну, раз вы такой профессионал, — сказал аптекарь у меня за спиной, — то вы, безусловно, узнаете свою руку, то есть вашу работу». «Что вы хотите сказать?» «Да что угодно, не обращайте внимания на стариковское бормотание». «Вам показалось. И вообще, вам и правда уже пора. Техническая служба наверняка подоспела». Он снял с вешалки мой плащ и держал его наготове. «Нет, постойте. Вы что, смеетесь надо мной? Я, по-вашему, выгляжу как наивная дошкольница, которой можно наплести, что у вас в доме висит подлинник. А вы на самом деле супермен, который ворует из музеев картины, и никто при этом ничего даже не подозревает». «Боже упаси, моя милая гостья! Мы только что провели вместе чудесный вечер, и вы сами убедились в том, что я крайне приличный и даже скучный человек. Дом, кошка, склянки, пилюльки — вот и все мои развлечения сами же видели. Надевайте же ваш плащ, мне пора к моим пробиркам». Но я опять увернулась от рукавов, которые он мне подсовывал. «То есть вы намекаете, что это подлинник?» «Да чего же вы так кипятитесь? Хорошо еще, что я не дал вам коньяку, вы от Грога норовите буянить». «Нет, подождите», — я переводила взгляд с него на полотно. Картина манила меня, как магнит, втягивала в свое пространство, гипнотизировала бликомела, как у спине пробежал холодок. Меня сбивало с толку то, что обычно я чувствовала так только подлинники, только они обладали подобной силой. Но на этот раз я списала этот эффект на коварный аптекарский Грог. «Я прекрасно знаю оригинал. Отрезала я, и знаю, где он». «Вот и прекрасно. Доброй вам ночи и счастливо добраться». «Благодарю за помощь. Я сильно вам обязана». Я все-таки надела плащ и туфли и уже пошла к двери. «Так, может, оставите мне хотя бы номер телефона, раз уж вы моя должница? Вдруг и мне когда-нибудь пригодится ваша помощь? У меня, знаете, много хм, занятных копий, известных произведений». Он говорил серьезно, но его глаза смеялись, как у ребенка. Они хохотали надо мной. Что-то здесь было не так. чего же», — сказала я, достала из сумки визитную карточку и протянула ему. «Обращайтесь, конечно. Долг, платеж и все такое. А я, пожалуй, правда пойду. И еще раз спасибо». Я открыла дверь, повернулась на пороге и на прощание еще раз сбросила взгляд на картину. «Нет, это не могло быть правдой. Я нормальная». Я не верю в детективные истории, только если они не происходят в кино. Да, в моем мире тоже случается что-то загадочное, но я всегда и всему могу найти логичное объяснение. Копия. У него гениальная копия. «До свидания», — сказала я. «Доброго пути, доброй ночи», — сказал мне аптекарь, и я шагнула за порог. Не помню, как я дошла до машины, кажется, очень быстро, эвакуатор ждал меня, машину погрузили, я забралась в салон, устроилась в тепле поудобнее, обхватила себя руками и собралась заснуть. Но сон не шел, потому что где-то внутри меня зудели тревога и любопытство. Спокойно виляла я себе, завтра зайду в музей и сама увижу, что мне чудится ерунда. Я осталась довольна таким решением, потерла руки и похолодела. Моего любимого кольца... На пальцы не было. Оно вам велико, услышала я голос аптекаря. Ну, Конечно, оно слетело у меня с руки, когда я шарила у него под вешалкой. Вот досада. Мне так не хотелось возвращаться. Оставалось надеяться, что аптекарь сам позвонит мне, и мы договоримся где-нибудь встретиться, или мне все-таки надо было вернуться в его дом? Что он там мне говорил про знаки? Ничего случайного в жизни не бывает. Люди напрасно ропщут. Все закономерно и подчиняется правилам. У каждого свой личный счет. Каждое событие имеет свой вес. Ни одна просьба, брошенная во Вселенную, не остается без ответа. Терпение вознаграждается. Сильные тоже окажутся слабыми. Слабые перестанут притворяться. Справедливость не может торжествовать время от времени. Она царствует постоянно. Что толку злиться и жаловаться? Зачем тратить на это силы? Несправедливости нет. Надо просто переждать. собраться силами, все получат то, что заслужили. Лишь бы она не догадалась, не надо, чтобы она испугалась раньше времени.